Три месяца назад. Матео вваливается в наш дом, игнорируя нормы светского этикета. Бросает мне «привет» и сразу переключается на Чарльза. Исходящая от соседа энергия, к которой примешивается тяжелый запах его одеколона, еще долго отсюда не выветрится. Она заполняет с собой все, перебивая зимний воздух и даже запах чеснока на кухне. Эго Матео настолько огромно, что кажется, будто это он хозяин дома. Мужчины хлопают друг друга по плечу, выяснив, что у них немало общих знакомых. Арелла смотрит на меня так, словно мы вдруг стали одной семьей. Подумать только. Сколько в Сиднее улиц, сколько у нас соседей, а Чарльз знает именно Матео. Они смеются над этим совпадением и обсуждают людей, которые их связывают мгновенно проникаясь друг к другу симпатией. Оба играют мускулами и демонстрируют свое превосходство, как принято у носителей тестостерона. Через крепкие рукопожатия, хлопки по плечам и громкий смех. Все, что мне так противно в Чарльзе. Матео заявляет, приходи ко мне работать. Говорят, твоя команда одна из лучших. Это приказ, а не предложение. И Чарльз до смешного подобострастно кивает в ответ и повторяет «Да, да, да, точно метрдотель, встречающий богатого гостя». Мой муж бывший военный, а ныне владелец компании, которая оказывает услуги в сфере безопасности людям, находящимся в группе повышенного риска, высокопоставленным чиновникам, знаменитостям и директорам во время деловых поездок. Так я и говорю тем, кто меня об этом спрашивает, ведь больше ничего толком и не знаю. Я никогда не лезу в работу Чарльза, а он, в свою очередь, не интересуется моей. Будучи замужем за человеком, который зарабатывал на жизнь убийством, не жди, что за ужином тебе позволят обсуждать чересчур эмоциональных клиентов и методы борьбы с депрессией. Матео и Чарльз не уступают друг другу ни в заработке, ни в самооценке. Они похожи как две капли воды и замечают только самих себя». Между ними мгновенно возникает естественное соперничество, и с каждой минутой они все больше напоминают мне двух мерящихся пенисами подростков. Оба с увлечением похваляются машинами, работой, достижениями и планами по захвату мира, и Чарльз совершенно забывает про меня, свою жену. Очевидно, что Матео — типичный альфа-самец, презирающий женщин. В итоге мы с и заводим свою задушевную беседу, оставив мужчин в холле. Не спеша выходим на улицу и любуемся заходящим солнцем, которое укрывает реку молочно-розовым покровом. Густой аромат гордении пронизывает зимний вечерний воздух обещанием скорой весны. Мы сидим на террасе за накрытым столом. Над головами у нас висят гирлянды. Наемные официанты снуют туда-сюда, разнося шампанское и устриц. Кики и Купер играют в прятки где-то в саду. Их визг эхом разносится по округе и тонет в шуме моторных лодок и гули горожан, жарящих барбекю на противоположном берегу. Мы находимся на возвышении и видим отдыхающих, а они нас нет. Чарльз напоминает об этом Ариэлли и Матео, циркулируя вокруг стола и доливая в бокалы шампанское, которое пузырится и течет через край. «Лучший вид в Сиднее», — заявляет мой муж. Матео чокается бокалом с Чарльзом, соглашаясь с тем, что в Бонде слишком много туристов и странствующих хиппи, которым только и нужно, чтобы быстренько потрахаться на местном пляже. Ненормативная лексика нисколько не смущает нашего соседа. Видимо, он из тех, кто спокойно говорит «сука» в присутствии детей. «Райончик что надо, Чарли». Он уже перешел на уменьшительное имя. «Да чего неприятный тип». Мы с Ириэллой потихоньку встаем из-за стола и уходим в дальнюю часть сада. Дышать сразу становится легче. Я спрашиваю соседку, давно ли они с Матео женаты. Эти двое совсем не похожи друг на друга. Он носит золотые цепи и дизайнерские костюмы, гладко выбрит, словом олицетворяет всё то, что мне кажется непривлекательным в партнёре. Она поясняет. «Мы вместе с 16 лет. Начали встречаться ещё в старших классах. Теперь понятно». Завидую парам, чья привязанность друг к другу сформировалась еще в юности. Они никогда не расстанутся. Но у их отношений есть и обратная сторона. Со временем перестаешь замечать, что партнер ведет себя как свинья. Я не знаю, как и о чем говорить с ореллой, поэтому начинаю с популярной темы. Погода совсем не зимняя. Орелла отпивает шампанского. Как правило, мы не остаемся здесь на зиму. Куда уезжаете? К нам несется Кики. ее красное, как свёкла, лицо блестит от пота. Когда она пробегает между нами, Орелы ее щекочет. Да куда угодно. Родители Матео живут в Ливане. Иногда навещаем их. Купер спускается на лужайку, забыв, что должен искать спрятавшуюся сестру. Залезает на шину, свисающую с толстой ветки, и качается на ней, что-то бормоча себе под нос. «Значит, вы коуч по здоровому образу жизни», — произносит Ариэлла. И это не вопрос. Соседка говорит таким тоном, словно хочет сказать «Значит, вы преступница». Как будто моя профессия ее пугает, но в то же время вызывает интерес. Орелла делает очередной глоток и пристально смотрит на реку, а я слежу за ее взглядом. Белые яхты, словно парящие над рекой воздушные змеи, скользят по водной глади, в которой отражается розовый закат. Идеальный зимний вечер. Ветра нет. Весь день светило солнце. Местные жители отдыхают на берегу, жаря отбивные из ягненка на гриле и играя в мяч под деревьями. «Чарльз прав. У нас действительно один из лучших районов в Австралии». «Я ни разу не была у коуча», — признается Ариэлла. «Стоит попробовать». «С вами?» Я пожимаю плечами. «Кажется, соседка ждет, что я сама предложу свои услуги. Как правило, ко мне обращаются, если возникла проблема». Я нахожусь посередине между суровым психотерапевтом и тренером личностного роста, и, по-моему, у вас и без меня все в порядке. Я отпиваю шампанского, которое пощипывает язык. Орелла наблюдает за мной, и улыбка исчезает из ее карих глаз. На противоположной стороне дороги, нарушая воцарившуюся тишину, громко кричит ребенок. Так громко, словно поранился. Настроение беседы меняется, когда Орелла спрашивает. «Могу я с вами поговорить, даже если у меня нет проблем?» «Конечно. Я улыбаюсь, надеясь ее успокоить и сохранить непринужденность. Похоже, сработало». Орел спускается по каменным ступеням в нижнюю часть сада. «Раньше я не соглашалась консультировать знакомых, тем более соседей, когда те обращались ко мне за помощью. Ни для кого не делала исключений. Это барьер, который не следует переступать». «И с этической и с профессиональной точки зрения я просто не хочу нести ответственность за раздачу советов близким людям. Такое не проходит бесследно. Но Ариэлла — та самая женщина в саду, соседка с идеальной жизнью. Мне необходимо выяснить, какие у нее недостатки, проблемы, переживания. Тогда собственные беды наверняка покажутся мне не такими уж страшными».